Глава шестнадцатая. Какая неприятная встреча. Элиска кошмарик. С утра пораньше в дом тетушки прибыла Горгулья. Мы успели позавтракать, и я уже давала Матюше инструкции по доставке сестры в пансион, когда Валешка вдруг заупря м и л а с ь Я хочу посмотреть на академию. Матюшечка, душечка, ты ведь меня перенесешь? Вот знает сестра, как уговорить. Гаргулья поправила на рожках цилиндра прихватизированные у а р т и ш к и и важно кивнула, но на всякий случай покосилась на меня. Нет, я категорически против, возразила я. Вдруг тебя кто-то узнает? Кто? удивилась Валешка. Может, я собираюсь поступать на следующий год и присматриваю факультет. Хочешь, чтобы об этом узнал папенька? Нахмурилась я. А кто ему скажет? В вашей г л у ш и наших столичных знакомых нет. Отмахнулась сестра и принялась прихорашиваться перед зеркалом, а затем вытащила из шкафа мой любимый брючный костюм, пробормотав: "И почему я никогда не любила зеленый? Все розовый, до да сиреневый. Потому что в столице зеленый не в моде". Буркнула я, надевая поверх платья ученическую мантию цвета болотной козявки. Сестрица в это время примеряла мой костюм. Пиджак едва сошелся в груди, но Валешка ничуть не расстроилась. Моду создаем мы, гордо заявила она, расправляя борки блузки на груди, моей, между прочим, любимой блузки. Перехватив мой недовольный взгляд, Валешка бросилась мне на шею и з а к о н ю ч и л а "Илисочка, ты столько рассказывала про академию, мне же интересно. Пожалуйста, возьми меня с собой, а?" Допустим, на территорию я тебя проведу. Но как ты представишься? Что будешь делать, пока я у ч у с ь п о с и ж у с тобой на лекциях, никто и внимания не обратит. У вас там полно народу. б е с п е ч н о щ е б е т а л а Валишка, придирчиво рассматривая себя в зеркало. Видишь, я выгляжу как самая настоящая адепка, а если ты мне одолжишь твой зелененький б а л а х о н ч и к скажу, что у ч у с ь на боевом факультете. Сестрица сделала неуклюжий выпад, изображая удар, и потянула меня за рукав мантии. На боевом форма другого цвета. Да и девицы они не принимают. Возразила я, легонько ударив валишку по загребущим рукам. Лизочка, ну пожалуйста, заныла сестра, а вместе с ней жалобно завыла Матюша. Я только одним глазком посмотрю на то, как ты учишься, а потом отправлюсь в пансион. Студентов у вас тьма, меня никто не заметит, а если что, то Матюшенька где-нибудь спрячет. В жих и нас нет. Горгулья радостно закивала в знак солидарности, я же закатила глаза. Спелись. Ладно, идем. Но только одним глазком посмотришь и сразу в пансион. Там тебя ухажеры заждались. Ой, да какие это ухажеры! Одно недоразумение, не то что дж. Кто такой? Переспросила я. Валешка вроде что-то говорила про разбитое сердце, а перед отправкой в пансион страдала. Неужели она в серьез с кем-то увлеклась? Хорошая из меня старшая сестра, которая все пропустила. С этой помолвкой и подменой совсем не интересовалась жизнью младшенькой. Надеялась на папенькин присмотр. Вот и сейчас мне не удалось ничего узнать, потому что Матюша радостно подхватила нас под руки и... Мы оказались в студенческой комнате общежития. Жаль только, что я не успела переговорить с тетушкой. Старушка явно что-то задумала. Не даром утром за завтраком опять изучала письмо Амадоро, адресованное папеньке, и загадочно улыбалась. Ладно, с тетей лишь бы разберусь позже, а сейчас надо провести Валешку на лекцию, не привлекая внимания. С последним быстро справилась вилка, которую мы застали в комнате. Нужно влиться в ряды студентов, проще простого, заявила она и полезла в чемоданчик с разными диковинными вещицами. Подруга извлекла из него мантию приятного зеленого цвета, м о н с т е р ы пупорчатой, а также студенческий жетон, который позволял не только беспрепятственно войти на территорию академии, но и преодолевать магические заслоны, установленные м а г м е х а н и к а м и на случай непрошеных н гостей. Валешка нацепила на себя мантию с жетоном и поморщилась. Но так никто не увидит мой новый брючный костюм. Придется не застегивать балахон. Хотя надо заметить, он выглядит приличнее ваших. Вообще-то костюм мой, возмутилась я. А мантия выглядит прилично, потому что в ней ходят зельевары. У нас адептов отделения МЖ другая расцветка. МЖ? – удивилась сестра. И с ц е л е н и е магических животных. Я же тебе писала. Укорила я сестрицу, но та лишь пожала плечами. Такие детали ей были ни к чему. Валешка уже распустила волосы, которые мягкой белоснежной волной укутали плечи, и накрасила губы. Я хотела было возразить, что студентки у нас выглядят скромнее, но не стала. Так мы с ней хотя бы не напоминаем о д н о яйцевых близнецов. Да и на припирательство времени не было. Скоро начнутся занятия, поэтому я повернулась к горгулии, которая что-то с аппетитом уминала. Не иначе, как прихватила с тетушкиного стола завтрак. Матюша, перенесешь сестру к главному корпусу и оставишь в кустах, а ты, Валешка, иди за адептами и затеряйся в толпе. Раздавал я указания. Будем соблюдать конспирацию. Горгулия обняла сестру, и они исчезли. Надеюсь, Матюша прислушалась к моей просьбе про кусты у главного здания академии, а не потащила в а л е ш к у показывать с в о е л ю б и м о е болото в парке. Мы с в и л а р и е й медлить не стали и понеслись в сторону главного корпуса. И вовремя успели, ибо в а л ю ш к а уже кокетничала с а д е п т а м и н е к р о м а н т а м и До слуха д о н е с л и с ь фразы: что-то мы раньше не замечали такую хорошенькую студентку на целительском. Где ты пряталась? Я просто очень скромная. Всё время провожу в комнате с учебниками. Улыбнулась сестрица и стрельнула глазками. А в какой комнате? Зайду за тобой вечером, погуляем. Предложил один из некромантов. Тут я не выдержала, отстранила нахала от младшенькой и строго произнесла: Если хочешь, чтобы тебя оживляли завтра всем курсом, можешь рискнуть. Зачем сразу угрожать? т о Мы же не знали, что она ваша подруга. Насупился тот. Мы не угрожаем, а предупреждаем. в т о р и л у м н е вилка, а то найдешь в супе т о ш н о т н ы й порошок. Совершенно случайно. Второй парень дернул друга за рукав, шепнув: "С этими лучше не связываться". н е к р о м а н т ы потропились в учебный корпус, а мы с в и л а р и е й довольно переглянулись и ударились кулаками. О том, как мы расправились с врагами, адептом Райтом и его компанией, сбрызнув пол у липучкой, уже ходили легенды. И это не считая мелких пакостей недоброжелателем. Вилкины магические штучки работали исправно. Вас тут боятся? – удивилась Валешка. Уважают, – подтвердила Вилария и поторопила нас. В холле сестра охнула. И уставилась на компанию старшекурсников с боевого факультета, которую возглавлял Адептрайт. Что? Занервничал а я. Показалось. Судорожно выдохнула Валешка, провожая взглядом фигуры уже маячившие в конце коридора. Идем на лекцию. Сестра выудила из кармана очки с толстыми стеклами и в р о г о в о й оправе. В таком виде ее и папенька не узнал бы, потому что не разглядел бы лица. Ты прихватила очки тетушки Лишбит? догадалась я. Ага, средства маскировки. Довольно улыбнулась Валешка. Взяла во временное пользование. Еще парик изъяла, но он седой мне совершенно не идет. Зачем нужно было разорять тетю? возмутилась Велария. Порылись бы в моем чемоданчике, там такое есть. Что именно, помимо лепучки, желейных паучков и тошнотных пастилок, находилось в чемоданчике вилки, мы не узнали, потому что едва вошли в аудиторию, как раздался звонок и вбежали опоздавшие студенты, а следом появился ректор Тори, весь какой-то нервный и злой, может, не выспался. Мы предусмотрительно сели на последний ряд, а Валешка прошептала: "Это и есть твой жених? Ничего так, но для меня староват." Я б р о с и л а на сестру суровый взгляд, а Амадор и так уже косился на нас. Книги и листы летали по аудитории. Ректор был не в духе. Не переживай, Лисочка, замуж я за него все равно не пойду, даже если ты откажешься. Пообещала сестрица. Да и не буду я отбивать твоего ректора. Ты же в него влюблена. Он не мой, и я ничуть не влюблена в этого ледышку Амадора. Громко огрызнулась я. Отвернувшись от сестры, ойкнула. Ректор Тори стоял рядом. Значит ли дышка? Процедил он сквозь зубы, склонившись надо мной, явно пытаясь заморозить взглядом. В ректорском кулаке хрустнул карандаш, осыпавшись на пол трухой. Над моей головой пролетела чернильница, парты пошатнулись, а студенты замерли, словно зрители в театре. А Мадур отстранился и строго произнес. Адепт к а к о м а р и к смотрю вы на занятиях обсуждаете личную жизнь вместо того, чтобы записывать, игнорируете лекцию лектора. Лектора я не игнорирую, наоборот, промямлила я. И почему я всегда теряюсь, когда Амадор на меня так смотрит? И почему у него опять виновата во всем я? Остальные тоже переговариваются, но на них же он не рычит. Наоборот. прищурился Амадор. Поясните. Я вас очень, очень с чувством начала я и запнулась, подбирая нужное слово. Уважаю, подсказала Вилка, а сестрица зачем-то шепотом добавила: беру за хвост и провожаю. Так что вы меня? не успокаивался Тиран. Беру за хвост и провожаю. Выпалила я нервничая и, как всегда, ляпнув не то. Вилка фыркнула, сестрица хихикнула, вокруг раздались смешки, ректор стал пунцовым. Я же поправилась, в том смысле, что очень вас уважаю. И хвоста вроде бы у вас нет. Да хвостом вы меня еще не успели наградить. Пробурчал Амадор, поправив упавшую на глаза л и л о в у ю прядку. которую я его как раз успела наградить в начале учебного года и которая так и не поддалась никаким красителям и заклинаниям, а прочно укоренилась на белоснежной ректорской шевелюре. Адепт-кокомарик, повторите последнюю дефиницию, которую я продиктовал. Дефиницию к а запнулась я, пытаясь сообразить, что от меня хочет Амадор. Определение, подсказал он. Ах, определение, выдохнула я. Да, да, вроде бы ректор сыпал дефинициями, но меня как раз отвлекла Валешка. Но я все же напряглась и припомнила слова, мелькавшие на проекционной доске. Выкрутились адептка-комарик, езвительно произнес Амадор. Впредь попрошу внимательно слушать и записывать. Не заставляйте меня жалеть о поставленном зачёте. Могу ведь отменить результаты, устроить вам индивидуальный экзамен или рекомендовать к переводу в другое учебное заведение. Амадор склонился ниже и шепнул: «В другое заведение даже будет лучше». Не дождётесь, буркнула в ответ. Что мне всё грозит то отчислением, то переводом? Я, можно сказать, лучшая адептка на факультете МЖ. Ну и что, что нас всего шесть студентов? Он не может разбрасываться такими ценными кадрами, и вообще нельзя оставить личное выше общественного. Нужно уметь держать себя в руках. Последнюю фразу, я, кажется, п р о б о р м о т а л а вслух, потому что книги, парившие в воздухе, попадали на пол, а Амадор поджал губы и резко отстранился. Студенты, не слышавшие нашу перепалку, но явно подозревавшие о том, что я дал а неверный ответ на вопрос, уткнулись в учебники и зашуршали страницами. Ахан к а б е д э подняла руку и вскрикнула: "Я, можно я отвечу? Ответите. Вы все ответите." м с т и т е л ь н о п р о и з н е с ректор т о р и и обвел взглядом аудиторию. Самостоятельная по новой теме до конца лекции. Перед каждым студентом возник лист бумаги с индивидуальными вопросами. Мне показалось, что в моем листе были самые заковыристые. Тем не менее я на все ответила, кроме последнего. Когда раздался звонок, ректор Тори покинул аудиторию, а за ним стайкой полетели зачетные работы. Студенты, проходя мимо меня, бросали осуждающие взгляды, а подружки Ханки не сдержались. Опять у нашего ректора из-за этой к о м а р ы к настроение испортилось. Гнать ее надо, видно же, что ничего не знает, только литератури злит, а мы все из-за нее страдаем. Я прирекаться не стала. Зачем? Правду о своих отношениях с ректором я рассказать не могу, да и они не поверят. Да и вообще, может, он з л и т с я не на меня, а у него просто зуб болит. Вот и настроение плохое, о н а мне просто зло срывает. Когда в классе остались только мы с Вилкой и Валешкой, сестра радостно сообщила, что смогла ответить на целых два вопроса. Надеюсь, ты не стала подписывать работу своим именем. Поинтересовалась я. Обижаешь? Подписалась вашей хамкой, которая в беде. Пусть ректор разбирается, ее это работа или нет, заявил а в а л е ш к а а мы с вилкой не смогли сдержать улыбок. А вообще твой ректор несчастный мужчина, глубоко мысленно заявила сестрица. Страдает, злится на себя и заодно на тебя. Я в таких вещах разбираюсь. Валешка, хоть и была младше, но опыта в сердечных делах у нее было больше. А вот мой жених, бывший жених Мартин, который уже не мой, вообще меня игнорирует. Поделилась личным Вилари. Это хуже. о б р а д о в а л а ее Валешка и принялась объяснять, что если мужчина любит, но не может достичь желаемого, у него две реакции: злость и побег, то есть уход от проблемы. но никак не равнодушие. Пока мы переходили из одной аудитории в другую, Валешка продолжала рассуждать о поведении мужчин и сыпала советами. Я оплелась в задумчивости позади и потеряла бдительность, когда на нашем пути возник Адепт Райд. Он странно застыл, а затем с неверием пробормотал: "Валешка, кошмарик, что ты здесь делаешь?" с т а р ш е курсник перевел взгляд на меня, внимательно рассматривая. Не хорошо так рассматривая, то и дело косясь на сестрицу. Валешка тоже на секунду замерла, а затем сверкнула глазами. Джерайт, значит не показалось. Хотелось бы задать тебе тот же вопрос, что ты здесь делаешь. Эти двое стали в стойку, словно два д р а к о н а м о п с а перед схваткой, а я поняла, что все пропало. Хорошо, что Райт подошел один, где-то позабыв своих дружков, а в коридоре было пустыно. н Какая неприятная, то есть приятная встреча! воскликнула я, пытаясь разрядить обстановку. Валешка поморщилась, а наставник выгнул бровь. Зато многое становится ясно, выдал Райт с у х мылкой. Тот-то я все смотрел на адептку-комарик и удивлялся ее сходству с одной моей ветреной столичной знакомой. И теперь, наверное, мне нужно называть т е б я адептка-кшмарик. о Дураком Райд никогда не был, а вот наглости ему не занимать. Да еще он любимчик ректора. А... Я в з в ы л а А, а Мадор обмана не простит. Одно дело, если я сама расскажу ему правду, а тут... Добрыжелатель преподнесет в искаженном виде. Большой любви ко мне адепт р а й не испытывал, скорее наоборот. До сих пор не мог простить ту историю с липучкой. Да еще меня нализали ему в команду по прохождению эстафеты. Не б о с ь спит и видит, как меня выкинуть. Скверно, ох, как все скверно сложилось. Подожди-ка, никак не мог угомониться р а й т А не твоя ли старшая сестрица выходит замуж за нашего ректора? Вроде бы ты хвалилась, что она станет важной персоной в Протумбре. А наш ректор, по слухам, заключил помовку л с дочкой первого столичного аптекаря. Всем известно, что после королевского первым аптекарем в а л ь м е р и и является Лер к о ш м а р и к Теперь ясно, какой кто поступил в академию. Жених помог. Увы, в сообразительности Райту не откажешь. Сложил факты как дважды два, только выводы сделал неверные. Я уже хотела возразить, но Олешка опередила. Она приблизилась к сопернику и толкнула его в грудь. Тот пошатнулся и удивленно захлопал глазами. Не ожидал, что моя нежная и милая сестрица готова загрызть любого, кто обидит семью. Во-первых, Элиска приехала сюда не за женихом, а учиться. Во-вторых, ваш ректор Торин и сном, ни духом не ведает, что его невеста здесь, и это говорит о том, что сестра хочет всего добиться сама. в а л и ш к а не стала отрицать очевидное, это было бы глупо, но испускать обидные обвинения не собиралась. Она все наступала на адепта, ударяя кулаком то в плечо, то в грудь. И я не хвалилась, что э л и с к а станет важной персоной. А сожалела, что она выходит замуж не по любви, хоть и за уважаемого мага. Но тебе не понять. Чувство для тебя пустой звук. Не пустой. Поджал губы Райт и с вызовом посмотрел на сестру. Я все помню. Да, да. Поэтому и сбежал. Выдала презрительно Валешка и вскинула подбородок. Я не сбежал. Попытался оправдаться Райт, но сестра опередила. Не сбежал. А тебя выгнали из столичной академии з з а драку? Думал я не знаю. Мне рассказала об этом подруга, младшая дочка ректора. Она подслушала разговор отца со старшим братом. Ведь это с ним ты подрался? С кем? С ректором? Деловито уточнила Вилария, которая все это время молча наблюдала за перепалкой и отгоняла мимо проходивших студентов. С его сыном. Одновременно ответили Валешка с Райтом и вновь сцепились взглядами. Потому что ты с ним заигрывала, пояснил Райт. У меня с ним ничего не было. Я же не виновата, что кто-то не понимает слова нет и продолжает забрасывать меня подарками, парировала сестра. Поэтому ты ему так улыбалась. Как так? Да я кроме тебя ни на кого смотреть не могла, а ты... Сестра всхлипнула, а я догадалась, кто разбил ей сердце. Вокруг нас уже собралась небольшая кучка адептов, поэтому Валишка перешла на шепот. Ты м не даже ничего не объяснил, просто исчез. Сестра покосилась на девиц, которые подошли к Райту ближе, то ли пытаясь защитить, то ли подслушать. А ты, оказывается, учишься в провинциальной академии. Окружил себя поклонницами, а про меня забыл. Ты ошибаешься, возразил Джер и шагнул к Валешке, обнимая за плечи. Студентки ахнули, а Вилка зашипела на них, пригрозив прозрачной банкой с м а р м е л а д н ы м и но страшными на вид пауками. Поклонницы Райта взвизгнули и сбежали. Остальные любознательные студенты на всякий случай отошли подальше. Сам же участник ссоры проникновенно зашептал. Я думал о тебе каждую секунду, представлял, как вернусь в столицу, как все тебе объясню, как попрошу у твоего отца. Я предатель и не п р о ч ю Взвилась Валешка и оттолкнула адепта, а в коридоре прибавилось народу. о н о и понятно, намечался скандал, а может и драка, да еще между незнакомкой и лучшим учеником академии. Кстати, про лучшего ученика хотелось бы поподробнее. Райт, а как ты перевёлся в провинциальную академию, если из столичной тебя выгнали? Поинтересовалась я. Полагаю, хороших рекомендаций после драки с ректорским сыном к у тебя не было. Му...» Не внятно промычал Райт и побледнел. А я поняла, что попала в точку. Не только у нас с Валешкой есть тайны. Так ты обманул ректора Тори? Прошептала сестра, круглив глаза. А еще обвиняешь в обмане Лиску. Громко прокашлялась Вилка, привлекая наше внимание к увеличивающейся вокруг толпе студентов и мелькнувшей за плечом Райта х а н к и б е д е Предлагаю перенести этот, несомненно, важный разговор в другое место. Тем более мы опаздываем на занятие к вредному магистру Болику. Напомнил а я. Он нас не простит. Согласен. Нам нужно объясниться. Подтвердил Райт, обращаясь к сестре. Жду тебя днем в своей комнате. Нет, днем у меня тренировка. Лучше вечером. Не меня, а нас. Твердо заявила Валешка. Я буду разговаривать с тобой при свидетелях и в общественном месте. В комнату к тебе не пойду. В Жижу приехал цирк с л и р а х м ы р и к а Я видела афишу. Подсказала в и л к а и мечтательно улыбнулась. т а многолюдно, шумно, самое то для выяснения отношений. И можно посмотреть не только ваше представление. Чудесно, кивнула Валешка с кровожадной улыбкой. Сейчас она напоминала дрессировщика, а прежде высокомерный райд загнанную в угол мышь. Купишь нам билеты и будешь ждать у входа. Девочки, за мной. Сестрица потянула нас к аудитории, словно всю жизнь здесь училась и знала, куда идти. Позади раздались разочарованные вздохи. Студенты расходились, бормоча, что Райт обнаглел и решил при ударить уже за тремя адептками, причем одновременно. Пусть лучше думают так, чем подслушивают чужие разговоры. Но как только наставник скрылся за поворотом, сестрица сникла. Я, наверное, с вами не пойду. Что-то голова разболелась. Да и не хочу привлекать к себе еще больше внимания. Где у вас тут можно отсидеться? В нашей комнате, предложила Вилка. Пойдем, я тебя провожу. У меня там интересные журналы по магмеханике. А после зельеварения у нас практиком в зверинце будем осматривать магических животных. Пойдешь? Предложила я. Смотритель костюшка хороший, он разрешит. К животным обязательно пойду. Согласилась Валешка. Вилка с сестрой направились к общежитию, отдельностоящему в парке двухэтажному зданию, а я побежала на практикум занимать места на последнем ряду. Нужно все обдумать, ведь вечером нам предстоял обстоятельный разговор с Райтом. Эх, тетушка бы точно знала, как заставить противника молчать, да еще использовать его тайны себе во благо. Ничего, Валешка разбиралась в интригах не хуже дорогой т е т и И если не сможет задавить противника интеллектом, то добьет обаянием.